Лузгин вцепился в ружье. Ему показалось, что он слышит тяжелое дыхание за стеной. А потом он вправду услышал, как по кирпичам шваркнули когти. Опасливо выставив ствол перед собой, Лузгин посмотрел вверх и увидел на фоне темно-серого неба грузный человекообразный силуэт. Кто-то сидел там на курточках, И глядел со стены вниз. Лузгин готов был поклясться. Глаза у зверя желтые, и он что угодно, только не животное. Коровы звенели цепями и топали копытами. Овцы уже просто орали дурными голосами. Лузгин, не дыша, смотрел на темную, ссутулившуюся фигуру, медленно поворачивающую из стороны в сторону, Массивную голову. Лузгин понимал, что не дышит, но дышать не мог. Но он бы сейчас удрал, если бы не боялся подставить опасности спину. Еще помогало держаться воспоминаний об интервью с одним профессионалом, который уверял, картечью хорошо расстреливать машины. Это надежнее, чем автоматная очередь. Пуля мало ли куда угодит а дробовым зарядом из двенадцатого калибра. Ты просадишь дверь и вомнешь ее внутрь с противником вместе. Худо-бедно это успокаивало. Скотина бесновалась, зверь все принюхивался. Лузгин боролся с желанием по темному силуэт выстрелить, сбить его обратно за стену. «Черт с ним, пусть раненый уйдет!» Лишь бы перестал нагнетать страх, лишь бы можно было вздохнуть. Лузгин сейчас не чувствовал присутствия вокруг надежных, опытных, вооруженных людей. Он был со зверем будто один на один и испытывал дикий ужас, по сравнению с которым померкали все известные ему страхи. Он вообще не предполагал, что может так бояться.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 Потеряла равновесие и с хрустом вломилась в доски пола. Вспыхнули лампы. Четверо мужиков пинком распахнув ворота, бросились на улицу, затягивая горловину кошеля. Остальные подскочили к бьющейся в сети фигуре и принялись иступленно молотить ее прикладами. А кто похитрее да посмелее, заранее припасенным металлоломом. Сквозь невообразимый гвалт прорывался оглушительный рык и тут же отвратительный вой. Лузгин, держа обеими руками брюки, выскочил со двора и скрылся за углом, взяв курс на водопорную башню, к знакомому с детства крану, откуда всегда текло. Мало того, что он провалил ответственную задачу, Стороннего наблюдателя, да еще и ружье бросил. И на дальнейшую судьбу зверя Лузгину сейчас было категорически наплевать. Хотя, судя по доносящимся со двора звукам, стоило бы этим заботиться. Там кое-кого забивали, ой, не как кабанчика из анекдота, а конкретно до состояния домашней колбасы, мясо в кишки заколачивали. Испытывая жидкий стут и почему-то редкостные облегчения, Лузгин добежал до крана, разделся, отмылся, кое-как вычистил штаны, трусы зашвырнул в ночь, прикурил сигарету и постарался успокоиться. Его трясло. Надо было немедленно возвращаться, но делать этого не хотелось совершенно. И сил хватило лишь на то, чтобы пойти назад раздумчивым, неспешным шагом. На совхозном дворе блеяло, мычало, выло и смачно, с оттягом било твердым по твердому, но живому. Материлось еще, радостно, звонко, душевно, как обычно русский крестьянин восхищается собственной работой, которую сделал хорошо. Сам двор со стороны выглядел фантастически. — Длинное грязно-белое здание, из которого вверх уходит даже не столб, а параллелепипед электрического света. — И били там! И били, и били, и били! «Ра — Ра! — кричал зверь почти человеческим голосом. — Оу, гра! Судя по всему, он уже на отдельные удары не реагировал. А просто ржал в предсмертной тоске, потому что когда тебя забивают, в некий момент приходит осознание: забивают к чертям собачьим, или поразвлекутся, добросят. И зверь похоже решил, что у его то, ясен пень, нахрен забьют. А ты бы раньше подумал, грозно заявил Лузгин, появляясь в воротах этаким героем-победителем. Руки в карманах, сигарета к губе прилипла. Заявил, глянул на зверя и опешил. Желудок прыгнул к самому горлу. Сигарета выпала изо рта. Лузгин поперхнулся, закашлялся. Его стошнило. Витя нашел Лузгина у подножья водонапорной башни. Тот нервно курил в промежутках между затяжками, тихо подвывая от жалости к себе. Витя дышал, казалось чистым самогоном. Лузгин тяжело сглотнул. — Он, наверное, этой гадостью еще и кончает. Пришла в голову безумная мысль. — Жахни! — предложил Витя, протягивая бутылку. «Нах — нах заорал Лузгин, вскакивая и отпрыгивая назад. Чего-то ты, Андрюха, сегодня расстроивший. Миролюбиво заключил Витя. Прямо с самого утра. Ну ладно, это. Будешь тут куковать или ко мне пойдешь? Всё одно концерт закончивший. Концерт? Буркнул Лузгин, затаптывая сигарету. Шоу уродов. Славный парень Андрюха и его дрессированные внутренности. «Из чего ты свое пойло гонишь, дядь Витя?» «Как из чего? Из меда, конечно. У меня же пчелы. Забыл?» «Уф! Ну, вы как там вообще?» «Да ничего», — уклончиво ответил Витя. «Скотину по домам сейчас». «Не-а, темно. До утра оставим. Зверя оттащим подальше, чтобы не вонял. Привяжем вон прямо к водокачке». — Было бы чего привязывать так он живой зверь то лузгин вытаращил глаза и шумно рыгнул снова зашевелился желудок слава богу пустой только одарил ночь сивушным факелом а он дышит зараза пояснил витя вломили мы ему занатно убить могли а он дышит бразином мотива «Не то слово, дядь Вить. Чудовище, блин! Я уже жалею, что уговорил вас поймать его!» «Ерунда! Привыкнем!» — оптимистично заявил Витя. «Ты Ваню Русского помнишь? А Гошку?» «Тоже были! Красавцы редкие!» «Я однажды на Гошку бревно уронил, бум его в канаву, а он там спавший, рожу высунувший!» — Ну, думаю, привет, уважаемый Кондратий. Ей-ей, чуть не помер. Бабушка рассказывала, вспомнил узгин, хватаясь за малейшую возможность говорить не о звере. Просыпается однажды на рассвете с ощущением, что в доме кто-то лишний. Открывает глаза, а перед ее кроватью стоит на коленях мужик с искаженным лицом. Она ему «Гошенька, бедный, что с тобой случилось?» А он ей «Тетка Нина, дай рубь!» М «Да. Привыкнем, говоришь? Ваня с Гошкой люди были? А это нечисть, что она? Сказать, а? Объяснить тебе, чего нас от нее колбасит?» «Проклятие! Да я хоть сейчас пойду и отстрелю ему башку! Привыкнем!» «Лучше осиновый кол в сердце», — посоветовал Витя. Зрение Лузгина адаптировалось к темноте, и он хорошо видел, какое у собеседника выражение лица. «Серьезнее некуда. Интонации-то у Витины были всегда чуть дурашливые, не поймешь, шутит или как». «Это Вервольф», — сказал Лузгин. «Знаешь слово?» «Знаю». «О, ты мог представить, что они бывают?» «А в легкую?» «Дядя Витя, ну не валяй ты дурака, ну чего ты?» «Андрюха, а мы люди деревенские, темные, суеверные, с любой херней готовы согласиться. Догадываешься, почему?» «А с волками рядом живем, с ведьмидями видим разное, чуем всякое». «Не боимся его обычно, мы привыкши. А если кто ночью вокруг дома ходит, собака лает, и я с ружьем на улицу, потому что мой дом. Но место-то общее, и наше, и ихнее. Мы хозяева, и они, в общем, тоже хозяева. Вот. Этот зверь, он другой. Он не отсюда, я думаю, издалека пришёлся. «Перестань называть его зверем, дядя Вить. У него должно быть человеческое имя и фамилия. Я одного не понимаю. Какого черта он бегает в шкуре и всех жрет? Ведь полнолуние давно прошло. Или это какой-то ненормальный оборотень? Или мы о них ни черта не знаем? Ох, вот же угораздило».